Изнанка жизни. Видимо, в результате постоянного голодания взгляд ее карих глаз был острым и жадным. Привлекательным ней было одно — ноги. Они были малы, стройны, и, несмотря на грубость кожи и следы ушибов, воистину прекрасны. Дети, тяжело ступая, направились домой. Пошел дождь. Прекрасный холодный дождь ранней весны. На углу аллеи несколько мальчиков позвали Фейна, и он тотчас же вырвался из рук Тони. «Идем же!» — настаивала она тихим голосом. «Так чертовски холодно дома одной, а я совсем засыпаю». Мальчики продолжали звать. «Я пойду на минутку», — нерешительно произнес Фейн. Я, «Я знаю, что это значит», — ответила Тони. «Давно знаю». Она добралась до комнаты, которая и была их дома, и вошла. Отец и мать еще шумно спали. Девочка легла на раскинутом на полу матраце, подогнув озябшие голые ноги. Глава вторая. Может ли слепой водить слепого? Не свалятся ли они оба в яму? Капитан Саморец дошел до пропасти в самом начале своей семейной жизни, в те первые годы, когда, как принято думать, молодая жена ищет руководство со стороны своего мужа. В случае с леди Эвелиной это... Уступающее доверие было направлено по исключительно неудачному адресу. Муж руководил ею. Это верно. Но в направлении совершенно противоположном тому, которое намечено благодетельным и нетитутом брака и которое предписывает жене повиноваться мужу. Она была слаба, красива, легко подвержена влиянию. К тому же Индия ⁇ страна постоянных искушений. Когда она бывала утомлена, что случалось часто, или нервничала, что случалось еще чаще, муж предлагал ей выпить чего-нибудь, чтобы взбодриться. Потом она стала пить, потому что это было приятно, в конце концов это вошло в привычку. Она дошла до пропасти при поддержке своего мужа и примирилась с этим с легкостью и удовольствием, которое совершенно исключало возможность спасения. Надо сказать правду, рядом не было человека, готового взять на себя эту неблагодарную задачу, если не считать жены священника, которая была на редкость непосредственной и вместе с тем прямодушной женщиной. А соединение этих двух качеств безусловно вредно, когда приходится иметь дело с пассивной утонченностью и безразличием. Более того, совершенно невозможно воздействовать на человека, который относится к вам свысока, а леди Эвелине было свойственно дешевой и высокомерии женщины, благородного происхождения, но не умной по отношению к другой женщине, родом из каких-то там пригородов, не умевшей к тому же как следует носить свои платья. Муж пил открыто, она тайна, ссылаясь всегда на свое здоровье. Саморец неофициально оставил армию, тем более, что полк как раз вернулся из Индии и командир полка послал за его братом сэром Чарльзом, как за главой семьи. Они долго беседовали в клубе, после чего сэр Чарльз направился прямо на квартиру брата Уинфорда. Его требовательному вкусу притила дешевая гостиница на Падингтонской террасе, Разбросанные по всей комнате кучки детского платья, его возмущала красивая, глупая, неряшливая невестка и в особенности собственный брат, который трясущимися руками нацеживал себе коньяк с содовой. Сэр Чарльз принадлежал к типу людей, будто специально созданных для того, чтобы быть помещиками в живописных имениях. Эту роль он играл в совершенстве, знал по имени своих арендаторов И всех их детей содержал в полном порядке постройки и дома своего поместья, охотился с прекрасной сворой и постреливал в пределах своих владений. Женился довольно поздно, но весьма подходящим образом. Жена его была воспитана, не дурна и милоприданная. На судейской скамье он был столпом закона и не боялся никого, но, имея дело с братом-пьяницей, чувствовал полную беспомощность. Ну... «Посмотрим!» — начал он, стараясь быть мягким. «Разве это дело — жить так, как ты? Скажи, пожалуйста, что означает сообщение полковника Ланкастера о твоей отставке? Ведь ты еще молодой человек!» «Я пью, мой друг!» — прервал его кротко капитан Саморец. «И, к сожалению, Эвелина также!» Леди Эвелина слегка покраснела. Она низко пала, но чувство стыда еще тлело в ней.